Загонная охота. Туманов. В Кузайкино к отряду присоединились еще трое человек, двое вернувшихся с войны и один охотник, дед Силантий. Невеликое партизанское воинство Туманов оценивал скептически, но сейчас другого не было и приходилось действовать быстро. Мобильность отряда была едва ли не более важным условием, чем вооружение. И Никите пришлось решить непростую задачу. Не хватало двух лошадей, которых пришлось искать в кузаке на ночью. Поговорив с местными, определили, где наиболее удобно встретить карателей. Это вышло чуть восточнее Иллани. А утром отряд был уже расположен на своих позициях у засады, проделав к ним путь ускоренным маршем и едва успев до рассвета. Замысел Туманова был прост. Небольшая группа должна огнем встретить карателей на марше, после чего отступать в лощину, стараясь увлечь за собой преследователей. В лощине они попадали под огонь основной засады, с двух сторон, с возвышенности расстреливающей и почти в упор. Отход был запланирован лощиной же, вверх по склону, после чего верхами отряд должен был уходить в леса севернее, водя за собой возможную погоню и отвлекая внимание от Елани. Наспех придуманный план Туманову не нравился, не хватало времени и информации на более тщательную разработку но он положился на быстроту событий, которая также не оставляла времени и противнику. Тем не менее, уже засветло, он решил внести небольшие правки и принятую в диспозицию, оставив в тылу резерв на непредвиденный случай, самого себя, поручив командование засады Никите. Наблюдательный пункт себе выбрать не успел. Первые выстрелы он услышал, когда еще приближался к краю холма, с которого просматривался тракт и место самой засады. Взвод карателей он увидел уже спешившимся и занимавшим оборону, растягиваясь цепью в сторону реки. Потом стрельба стала смещаться, уходя в лощину. Цепь лежавших пришла в движение и короткими перебежками начала перемещаться следом. Туманов отметил некоторое несоответствие пластике движения фигур карателей, отложившемуся в памяти уверенному поведению их в Вилане. Вроде и ростом были не те, и экипировкой. Но, определив их командира, успокоил себя. Это был он, в белой бекеше, и сейчас уверенно командовал карателями, прикрывшись крупом лошади. Шляхтич, до него было менее версты, и, вскинув винтовку, Туманов посадил белую бекешу на мушку, плавно потянул крок, выбирая слабину, и, дернувшись вместе с винтовкой от выстрела, заметил, как бекешу снесло в канаву тракта. Неужели все так просто? Радоваться было пока рано, он раскрыл свой секрет, И следовало менять тактику и позицию. Тем временем из-за холма, где была лощина, раздались дружные залпы, свидетельствовавшие об удавшемся замысле. Ответ на огонь харателей звучал все реже и беспорядочнее. Туманов уже двинулся к месту спланированного отхода отряда, как вдруг заметил впереди быстро перемещавшиеся фигуры в Шинелев, занимавшие позиции по краю холма, спиной к нему. Почти сразу они открыли огонь в тыл отряда, нарушив сложившуюся картину боя. Уже понимая, что его действия были кем-то просчитаны, разгоняясь в беге, Туманов ушел в силу и, вытащив нож, в прыжке достал крайнего в лежавшей цепи. Как обычно, сознание стало воспринимать картину схватки в замедленном темпе. Перерубая шейные позвонки одного, он уже подхватывал за глазницы голову другого, сворачивал ударом в челюсть и перемещался дальше, вгоняя клинок то ударом в бок, то взмахом разрывая трахею, то сбивая врага ударом обуха в висок. Последнего десятого в цепи он поднял на нож под вздох, когда тот все же успел обернуться в его сторону и попытался прикрыться винтовкой, вытянув ее навстречу. По инерции продолжив ускоренный полубег, Туманов периферийным зрением увидел, что живых врагов рядом больше нет и, не тратя времени, скользнул по склону вниз, к зажатому в клеще отряду. Его нужно было выводить из капкана. Никита был в нужном месте, в центре обоих флангов засады. И еще не успел оценить смену обстановки, тем более не понял, как рядом оказался Туманов. Хлопнув его по спине, Туманов указал рукой на край лощины, скомандовав всем туда, подхватив упавшего рядом раненого в плечо партизана, двинулся первым, вытаскивая отряд из-под обстрела, усилившегося с противоположной возвышенности и снизу откуда каратели начали переходить от обороны к атаке. Уйти из котла удалось чудом, или успев посадить все дло раненых. Удача, что не оказалось убитых. Туманов задержался, потратив время на быстрый обыск убитых им карателей, выхватывая из шинели красноармейские книжки, и догнал отряд уже около леса. Понимая, что погоня неизбежна и будет организована почти сразу, он с Никитой коротко обговорил, как и куда двигаться дальше. Тут неоценимую помощь оказал дед-охотник Скузайкина, знавший местность лучше любого другого. Раненых перевязали, один был ранен в плечо, один в ногу, двоих слегка зацепило по касательной, и погнали голопом за дедом, водившим отряд от одного лесного массива к другому. Через несколько верст, пользуясь небольшим преимуществом по времени, как известно, у беглеца сотня дорог, а у преследователя одна, освободились от раненых, тщательно укрыв всех четверых в глухом овраге, и, взяв их лошадей в повод, продолжили бег. Погоня не отставала и вела себя очень толково, выстрелами отсекая от наиболее удобных направлений отхода и стараясь спустить отряд по рельефным неудобьям. Дед Силанти матерился в бороду, но уверенно маневрировал в лесу, успевая переводить отряд через проселки и поля до того, как на них выскакивали преследователи. Принимать навязываемое боестолкновение было нельзя. Это означало неминуемое окружение отряда превосходящими силами. А вот у Манова были все же не пластуны разведчики и не казаки, а обычные мужики, боеспособность которых оставляла желать лучшего. К вечеру выбились из сил все — и люди, и лошади. Погоня тоже утратила пыл и начальный азарт. И, воспользовавшись этой естественной паузой, они с Никитой по совету охотника — Решили уводить отряд в разные стороны, по одному и пешим порядкам, ведя лошадей в поводу и обмотав им копыта тряпьем из одежды. У погони заметили следопыта, легко читающего следы лошадей, а след человека мерзлая земля скрывала хорошо. Так и сделали, разошлись ночью, вынудив преследователей тратить время на оклад и прочесывание леса утром. Заново отряд собрался вместе в районе Сходнего к полудню, В заранее оговоренном месте. Вернулись все. Теперь в строю было девять человек вместе с Тумановым и Крапивиным. О судьбе оставленных раненых не беспокоились. Мужики не были биты, местность знали хорошо. Выберутся. Пока отряд собирался, Туманов просмотрел трофейные красноармейские книжки. Оказалось, что противником был отряд Чон. слабо за них взялись. Такие части попусту не используют а теперь еще и мстить будут за своих убитых. События последних суток всколыхнули и без того бурлящие ненависти и неприятие новых правил жизни в власти. Мужики, совсем недавно вернувшиеся с фронта и помнящие тяжесть оружия, сходились в деревнях и селах, горячо обсуждали, что будет правильнее. Стрелять представителей новой власти, как только те объявятся около их домов, или уходить в леса и бить красных, где только попадутся. Многие выражали настрой бить за одну и белых, чтобы их деревни и села, и те и другие, оставили в покое. Война надоела всем. Серьезным активным действиям никто из них пока готов не был, и причин тому было несколько. Самое главное — отсутствие оружия. Против штыков и винтовок с пулеметами они могли противопоставить топоры до виллы. Вторая причина была объективнее — холода и грядущая зима которые требовали больших энергозатрат на передвижение и любые активные действия. Тем не менее, в районе Поручихова и Новоникольского до снега были разбиты и разоружены еще пара обозов продразверстки, которые оказались в неподходящее для них время на глухих лесных проселках. Слухи об этом быстро расходились по волостям и придавали уверенности всем решившим противостоять красному террору, набиравшему силу. Как бы то ни было, а эпицентр лесного сопротивления уверенно сместился на восток от Волчьей Слободы, что отвлекло внимание от обоза. От сходнего отряд двинулся к Куакбашу, увеличивая разрыв с преследователями по времени и расстоянию. На подъезде к Куакбашу отряд переполошил двигавшийся в авангарде Дед Силантий, выстрелом через поле сняв одинокого вестового, неосмотрительно или с халатной беспечностью, ехавшего верхом по своим делам, без охраны. Зачем Силантий это сделал, не мог объяснить и сам. Скорее всего, изудали и потому, что не привык с кем-либо согласовывать свои охотничьи инстинкты. «Действовал по ситуации». «Не особо виноватясь», — щеголенул Силантий где-то услышанной фразой. Как бы там ни было, но наказывать его туманов не стал, лишь потребовал впредь не проявлять избыточной инициативы в команде. Убитого обыскали, разобрали на трофее упрященное оружие, Кроме всего прочего, обнаружили депешу к некоему спецуполномоченному ВЧК Тов Иванову с указанием временно решать вопросы вещевого удовольствия приданного ему отряда самостоятельно с военных складов в солдатской письменке. Подписана депеша была начальником тыла 5 армии. За это дед Силантию достоился еще одного, не особо сильного разноса от Туманова. Кто таков этот Тов Иванов? Что за отряд в его подчинении и где их искать? Наверняка знал упокоенный вестовой, поэтому впредь врага следует сначала допрашивать, потом уже действовать по ситуации. Силантий молча выслушал все с опущенной бородатой головой, кося на обыскиваемого убитого взгляд, в котором легко читалось «Знатные сапоги угада, надо бы снять». Заниматься дисциплиной сейчас не было времени. Туманов понимал непродолжительность совместных действий с партизанами и стремился выжать из ситуации максимум пользы, при минимуме вложенных сил и средств. Быстро прикинули с Крапивиным на карте расстояния. Обозначенная в депеше письменка находилась в дневном конном переходе. Плюсом ко всему теперь имелись документы на каждого человека, как бойца Чон, и сама депеша. Искать неизвестного Туфа Иванова Туманов не собирался. А вот наведаться на склады и решить вопросы вещевого довольствия партизанского отряда было бы весьма кстати. Решение приняли сразу, привели партизанов более-менее приличествующие бойцам регулярных частей вид, каждому выдали трофейную красноармейскую книжку и, уже не скрываясь, двинулись в нужную сторону. Отсутствие нагрудных знаков РККА и значков какарт на головных уборах было решено объяснять специальным заданием бойцов Чон, часть особого назначения, поэтому так надо. А форма одежды в нарождающейся Красной Армии и без того была еще не утвержденной посему тут довольно было и просто опрятного вида. Во главе отряда ехал сам Туманов, за ним парами восемь бойцов. Дед Силантий нарядился такие, снятые с убитого сапоги, которые забрал себе по праву первого выстрела и повесил за спину добытый же кавалерийский карабин. Двигались спора по сухому мерзлому проселку, не уступая в разговоры с редкими местными, когда проезжали через деревни. Лишь у Мартынова немного задержались, решая, как двигаться дальше, напрямую к солдатской письмянке через поля или по дороге через новую письмянку. Решили через новую, хоть ненамного сократив путь по бездорожью, и к утру 1 ноября были на месте. Найти в селе военный склад труда не составило. Первый же встречный махнул рукой в сторону церкви. Там, мол, все узнаете. В самом храме обнаружили некое подобие штаба из трех жизнерадостных красноармейцев, среди которых оказался заведующий складом. С ним разговор вышел короткий. Туманов показал депешу, кивнул на партизан, хмуро поглядывающих на это безобразие, и все вместе двинулись на окраину села, к большому, углубленному в грунт сараю, в котором разместился, собственно, склад. У запертых дверей стоял караульный, шинель и вооруженный винтовкой с примкнутым штыком бдительно окрикнув подходящих, он, узнав за складом, с облегчением уступил дорогу, взяв винтовку к плечу. В склад все заходить не стали, вслед за заведующим зашли и Крапивин и Туманов. Принялись уточнять, что наличествует из необходимого. Склад оказался невеликим, максимум батальонного уровня. Кроме обмундирования до небольшого количества продовольствия, в нем ничего не было, ни оружия, ни боеприпасов. Отобрали десяток новых шинелей, гимнастерок и галифе, солдатских зимних шапок и рукавиц. Крапивин настоял еще на новых сапогах, каждому на размер больше и теплых портянков. Пока кладовщик собирал все в кучу и сверялся в своих бумагах, снаружи раздались голоса, быстро перешедшие почти в крик, и без промедления прозвучал выстрел. Заведующий складом застыл над столом с керосиновой лампой, оглядываясь на дверь. А Туманов уже кинулся к выходу, кивнув крапивину на кладовщика. Снаружи было шумно и кроваво. Партизаны азартно добивали караульного прикладами, а еще двоих, пришедших следом с церкви, накалывали на штыки. Видя, что ситуация уже перевалила пиковый рубеж, Туманов ухватил машущего прикладом деда Силантия за шиворот и тычком направил за ограду склада, коротко поставив задачу, в охранение ему, живым хоть одного, всем остальным. Дальше мешать не стал быстро вернувшись на склад, и вовремя. На складе было темно. Тлел фитиль, опрокинутый на пол лампы. Была слышна возня на полу и хрипение. Затем вскрик крапивина, хлестко полыхнул выстрел в сторону двери. Туманов, качнув маятник, скользнул к двум темнеющим теням у опрокинутого стола. Неожиданно на полу загорелся пролитый керосин. Занявшийся пламени и купать дыма, он различал лишь контуры предметов и фигур. Одна скручилась в позе эмбриона, а вторая шустро отползала в проход между полок, вытянув руку с ноганом. Еще раз качнув маятник, упредив очередной выстрел на долю мгновения, туманов, не тратя времени, открыл беглый огонь со своего нагана, перемещаясь влево и заставляя стрелка вжаться в пол. Затем, упав на бок, садил в лежащую за полками фигуру оставшиеся два заряда. Вскочил, погасил огонь, набросив на него шинель. В темноте нащипал крапивина, и потащил его к выходу. На улице было уже не так шумно. Партизаны, притихнув, столпились у двери склада, услышав выстрелы внутри. Три тела лежали на земле, подплывая кровью. На воздухе Крапивин начал двигаться самостоятельно. Сел у двери, откинул окровавленную голову, опершись на косяк спины и держа руки у живота. С шумом дышал сквозь стиснутые зубы. Живым никого из караула взять не получилось. Дело обстояло так. Неожиданно к складу из села подтянулись двое караульных, которые остались в церкви. Пришли из любопытства, вспомнив, что несколько дней назад в Новой Илании, особый отряд провел рейд против кулаков и подкулачников, и они рассчитывали узнать новые интересные подробности. Хмурое молчание партизан их не устроило. Они, всячески высказывая свое одобрение и радость по поводу случившегося, просили рассказать, как там и что было. Той из партизан, у которых погибли в Ялане близкие, задал закономерный вопрос «Чему ж ты радуешься, вошь краснопузая?» Сейчас было неважно. Красноармейцы ответить, да и оценить изменения ситуации не успели. Только караульный передернул затвор винтовки, после чего ее выбили из рук, и выстрел пришелся от удара приклада о землю, не задев никого. Дальнейшее было известно. Вон они, все трое. Слов Туманова про хоть одного живым никто не слышал или не захотел услышать. Теперь это уже тоже не важно. Крапивин в схватке с кладовщиком едва не погиб, не просчитав реакцию и сноровку тыловика. Едва Туманов двинулся к выходу, тот схватил керосиновую лампу и разбил ее о голову Крапивина, переворачивая стол. В темноте Крапивин, обливаясь кровью из рассеченного лба, смог ухватить противника и повалить на пол. Но несмотря на его превосходство в росте и весе, Завязавшись о борьбе, тому удалось несколько раз двинуть Крапивина сапогом в пах, после чего в схватку вступил Туманов и, как оказалось, весьма кстати. Крапивину наложили повязку на голову, тела затащили внутрь склада, забрали приготовленные вещи и набрали про запас продовольствия в мешке — сало, тушенку, чай, сахар и табак. Склад уничтожать не стали, крикнули в селе местным, чтобы шли разбирать добро, и покинули неспокойное место. Двинулись дальше на восток, уходя от Бугульмы, до которой было меньше десяти верст. По предложению Туманова, поддержанному единогласно, было решено продвигаться к железной дороге, на которой постараться опустить под откос первый же военный эшелон, где и пополнить свое вооружение. Местность была для партизан еще не чужая. Цель всем понравилась. Все теперь одеты и сыты, поэтому общее настроение было на подъеме. Рано Крапивина уже не доставляла тому хлопот, он держался в седле уверенно, и отряд смог к ночи преодолеть расстояние до реки Зай, где впервые за сутки расположился на отдых. Рассвет был мирным, чистое морозное утро. Где-то много севернее, один раз как-то уныло, ударил колокол на звонницу и замолчал. Костер едва тлел, исходя легким дымком на восток. Караульные отстояли ночь. Все готовились к дальнейшему маршу. Разминаясь после сна и проверяя лошадей, когда дед Силантий совершенно неожиданно тихо сказал «К оружию, братва, чужие рядом!». Партизаны переглянулись и, не задавая вопросов, потянули руки к винтовкам. Туманов взглядом спросил деда «Где?». Тот рукой черканул на западе широкую полудугу, тронув себя за нос. «Запах ветром наносит. И лошади чуют, видишь?». Лошади действительно прядали ушами и поворачивали головы на запад, словно пытаясь понять, опасно ли это, что было там. Местность была почти открытая, поля в балках и овражках, без лесных массивов с редкими перелесками на той стороне реки. «Один пулемет, и отряду конец», — почему-то подумалось Туманову. Негромко скомандовал. «По коням, Никита прикрываешь, за мной вдоль реки». Взлетел седло и, пустив коня рысью, направил его к речке. Партизаны сноровисто потянулись за ним, и тут утро разорвала пулеметная очередь. Следом чуть в стороне треснула перед другая. Над головами полетели срезанные из кустов ветки, били пока неприцельно, прижимая отряд к реке. Вдоль реки «Держи, южнее, веди!» — махнул рукой деду Силантью, А сам, перехватив удобнее винтовку, вылетел на взгорок, пуская коня в голоб. Увиденное в раз показало всю серьезность момента. С двух сторон, с этого берега работали два пулемета с разносом метров 100. сто, на той стороне реки, параллельно отряду, сорвался с места конный взвод, на ходу готовясь к стрельбе. А с левого фланга их пытался прижать к реке еще один конный полувзвод. Туманов совершенно интуитивно выбрал самый верный путь для движения, и только благодаря этому отряд выскочил из клещей. Но это было лишь началом. Выстрелы зазвучали с обеих берегов, Основной целью стал Тумонов, кидавший коня на взгорке в разные стороны, стараясь спуститься ниже к воде. Пули противно свистели совсем рядом. Конь пару раз дернул головой, пытаясь дотянуться зубами до царапин от доставших его по касательной выстрелов, но сумел вынести как к воде, в низину. Его отряд был впереди, пока еще недоступный для винтовочного огня и уже недосягаемый для пулеметов, и подстегнутый волной адреналина, Туманова постепенно догнал своих. Погоне приходилось преодолевать овраги и низины, сходящие к руслу реки, и партизаны, двигавшиеся по более ровному берегу, уверенно отрывались от преследователей, не давая им завершить охват с флангов. Как часто бывало, решающую роль сыграли лошади, более отдохнувшие у беглецов, чем у преследователей. При первой же возможности отряд Туманова перебрался на правый берег Зая, окончательно вырвавшись из клещей но не оторвавшись от погони. На этот раз преследователи висели на хвосте плотно, не давая времени ни на отдых, ни на длительные маневры, навязывая боевое столкновение, в котором, как понимал Туманов, у партизан не было никаких шансов. Он уводил отряд на юго-восток, стремясь вырваться в лесные массивы за Бугульмой и постепенно приближаясь к железной дороге. На невысокую насыпь выскочили неожиданно, обойдя с запада новую Александровку и Сумароковский тракт. Собрались было двигаться дальше, но с высоты насыпи туманов заметил впереди разворачивающиеся в цепь по краю поля фигурки в серых шинелев числом до полувзвода. Засада. Крапивин тронул его рукой и молча показал настоявший слева в версте от них под парами небольшой состав из нескольких вагонов и пустых платформ, на которых обычно перевозят орудия. Решение напрашивалось само, и Туманов направил отряд вдоль насыпи к составу. Мелькнула мысль. Они подставили все это. Но тут же успокоил себя. Такие оперативные разработки были под силу разве что полковнику Макарову, упокой господи его грешную душу. У советов откуда взяться таким специалистам. Паровоз находился с противоположной стороны, головой к фронту, что было несколько странно. Обычно пустые шелоны двигались в обратном направлении. Но времени размышлять над этим не оставалось. Погоня вот-вот будет на путях. За железной дорогой уже занял позиции в готовности встретить их оружейными залпами и полувзвод. И для отряда это был единственный реальный шанс оторваться. В этот момент состав вдруг начал движение. догнавшие его бойцы на ходу забирались на платформы, набиравшие ход, оставляя лошадей в собственной судьбе. Грузиться полным составом возможности уже не было. Быстро распределив сектора наблюдения и задачи, Тумонов стал пробираться по крышам вагонов к паровозному тендеру, за которым маячила голова машиниста, выглядывавшего из кабины паровоза.